Глава сорок шестая В охотничий домик мы вернулись за полночь, но Мариша ещё не спала или специально проснулась, чтобы нас встретить. С Анжетома, несмотря на слишком заметный синяк под глазом, взяли с собой, чтобы был хоть один хранитель на три тела. А вот его невесте Шаят Сахир велел остаться, потому что право смотреть на веселье тоже надо заслужить. Ступаться за свою охранницу я не стала — так как тогда была на нее зла. Да я и сейчас все еще сердилась за ревность, за сплетни, за то, что подставила нас всех с дикарем. Последняя, правда, была больше логично-разумная злость, потому что если бы Мариша не упустила меч, оборотня ждали бы жестокие пытки. И как бы разум не соглашался с их необходимостью, душой мне все равно было жаль несчастного. Но самое страшное, что он мог выдать того, кто поручил ему убить меня. А если это действительно Санж? У меня внутри не то, что сердце ныло, у меня живот скручивало, стоило лишь на мгновение представить подобное. Вот только слишком уж правдоподобной была эта версия, чтобы вычеркнуть и позабыть. Несмотря на усталость, я вся искрутилась на кровати, прежде чем погрузиться в забытье, слабо похожее на сон. Не мог Санж меня предать. Или мог? Подруги и те предают. Утром я еле встала и долго плескалась над тем самым чаном, которым хотели накрыть ворона. Удивительно, но воспоминания о поимке птицы сохранились только у меня. Попытки поймать ворона ещё смутно крутились у всех в памяти, и Джиатсана легко пересказала наш разговор у окна. Но о том, что именно тигр поймал птицу, все, к счастью, позабыли. И хорошо, потому что иначе по замку разбрелась бы новая порция сплетен от Мариши. Я всё это выяснила вчера, успев переговорить с и тайком задав пару наводящих вопросов Санджу, пока Шият отвлёкся на государственные дела. Все понимали, что произошло нечто странное, но никто не помнил, что именно. Вернувшись во дворец, я едва дождалась, пока Шият Сахир посчитает долг провожающего даму-кавалера выполненным и покинет мои покои. Как только за ним захлопнулась дверь, я тут же устремилась в купальню дежурных фрейлин, я оставила сидеть в спальне, сказав, что хочу побыть одна, и в состоянии сама помыть голову, отмыть тело и укутаться в полотенце. Мне и правда было необходимо полежать в тёплой воде, понежиться в ароматной пенке и не чувствовать при этом ничьих взглядов. Разгорячённое тело настойчиво требовало избавиться от пылающего внутри желания, но резкий, грубоватый и уже знакомый мне мужской голос выдернул меня в реальность. Хорошо, что я почти целиком скрывалась под слоем белый и пушистый, как облака пены, иначе сгорела бы от стыда. Наверное. Хотя гораздо более вероятно, что я от души отхлестала бы противного ворона полотенцем, а краснела и стыдилась уже потом, после изгнания наглой птицы. Но я уже успела раздеться, залезть в воду, вылить туда бутылочку с ароматной густой жидкостью, закрыть глаза и представить своего дурного тигра, когда услышала «Мой господин готов с тобой встретиться сегодня вечером за воротами дворца». «Ашият Сахиром, он тоже готов встретиться?» Не скрывая злого сарказма, процедила я, откидываясь спиной на ступени купальни. «Его Величество расстаётся со мной лишь на ночь», и если меня заметят в это время прогуливающиеся по дворцу, могут возникнуть сложности. Сегодня вечером король будет сильно занят. У него запланирована охота на гораздо более опасного противника, чем олень. Смешок ворона очень напоминал карканье. С муглокожей, востроносой, с впалыми щеками и тонкими губами оборотень не вызывал отторжения внешне, но его голос и главная манера общения раздражали. «Можешь возвращаться к своим мечтам». Еще один каркающий смешок, потом хлопанье крыльев, скрежет когтей по железу. И тишина. Я выскочила из воды и побежала туда, где только что видела чужого фамильяра. В стене, прямо под потолком, была сделана труба, чтобы в купальне не было затхлого воздуха. И мерзкая птица пробралась ко мне, спряталась, дождалась, пока я разденусь. От злости я была готова выщипать наглому ворону все перья, но вместо этого вытерлась, вышла из купальни, с помощью фрейлин оделась для семейного обеда и стойко продержалась весь оставшийся день, ни разу не задавший Ацахиру наводящего вопроса о его планах на вечер. Улыбалась, кокетничала, позволяла целовать себя при всех и тайком. Или наша свадьба слишком долго откладывалась, или влияние звёзд становилось всё сильнее, но Шият с трудом сдерживал желание завладеть мною. Это было слишком заметно, причём не только мне. Вот только желающих возражать королю не было. Свекровь после того, как чуть не погибла от руки любящего сына, вообще предпочитала помалкивать. Джатсана то косилась сочувствием, то насмешливо улыбалась, наблюдая за нами. Девушку искренне веселило, что её великий и могучий кузен потерял голову от женщины. но ну, вероятно, она радовалась за Маришу, которой вот-вот достанется Санж. Мой тигр распустил волосы, чтобы спрятать за густой гривой медленно желтеющий синяк. Заодно серебристые пряди скрыли его мрачное лицо. Так что, надеюсь, никто, кроме меня, не замечал, насколько сильно ему не нравится слишком вольное обращение короля со своей невестой. И, к счастью, он тоже не пытался вмешиваться, даже не покашливал. Я скоро стану самым искусным шпионом всех времён и народов, постоянно совершенствуя умение наблюдать за кем-то, не привлекая внимания того, кто наблюдает за мной. А ещё я отметила, что не только санч нервничает из-за поведения Шияд Сахира. Был ещё один человек, вернее, не совсем человек, которого напрягали наши переглядывания, объятия и уж тем более поцелуи. Не очень понимаю, почему наш с королем флирт так беспокоил Виджаю, но когда женщине казалось, что на нее никто не смотрит, она хмурилась и осуждающе кривила губы. Довольно странное поведение, заметив которое, я стала внимательнее приглядываться к телохранительнице королевы. А она наблюдала за мной. За нами. Когда мы с шиятом на пару часов удалились прогуляться по парку, внезапное появление Виджаи — буквально спасло меня от очередной попытки короля взять побыстрее то, что уже и так скоро станет принадлежать ему. Никогда не мечтала о потере девственности на садовой лавочке. Конечно, я не стала слишком уж откровенно демонстрировать свою радость при виде появившейся на тропинке охранницы, но на самом деле была готова броситься к ней на шею от счастья. «Что ты здесь делаешь?» Не слишком вежливо поинтересовался шият Сахеру женщины, годящейся ему по возрасту в матери. Я лишь привычно подавила вздох, страдая от такого пренебрежительного обращения. Даже если она фамильяр, неужели так сложно проявить уважение? Госпожа пожелала украсить комнату цветами. С так раздражающим меня подобо страсти принялась оправдываться Виджая. И это вполне могло бы оказаться правдой, вот только цветы, которые любит королева, росли в другой стороне сада. Но мы все дружно сделали вид, что забыли об этом. А вечером после ужина Шият с грустью сообщил, что у него возникло одно очень неотложное дело, и ему придется нас покинуть. Прошу меня простить, леди, но сегодня вам придется поскучать без меня. Что ж, придется проболтать до самой ночи с джа Джатсаной. Я сперва вздохнула, якобы пытаясь это скрыть, а потом чуть натянуто улыбнулась, как будто моя радость была не совсем искренняя. Хотя даже если бы у меня не была запланирована встреча с другим магом, всё равно я бы предпочла провести вечер с кем угодно, только не с шия Сахиром. Его общество меня пугало всё сильнее и сильнее. С таким напором основной моей целью станет сохранение невинности до свадьбы, а не попытки разобраться с заговорами, чтобы выбрать тот, к которому я готова присоединиться.